394. -я. Матерь Агни-йоги Великое делание требует неслыханного упорства со стороны делателя. Ему настойчиво и упрямо будет противодействовать тьма. И вот в этой борьбе с тьмою и нужны сверхчеловеческое упорство и стойкость в решении не отступать, не склоняться, не сложить руки в отчаянии перед обессиливающим противодействием темных. Но вечен дух и вечен свет, но конечная временная тьма и темные ее служители, идущие против света. В осознании вечности духа и света силы можно найти для противостояния злу.